Глава девятая. В то время как Джордж и Билли Дор беседовали с человеком в бархатных штанах, Мод находилась неподалеку от них в развалившейся беседке времен Регенства на берегу озера, обросшего лилиями. Она думала о том, что Джордж не явился и даже не написал ей ни строчки. Со своей стороны она лишена была возможности писать ему, так как за ней наблюдали, и почта из замка увозилась в соседнюю деревню. в сумке шофера Роджера. Такой способ переписки, конечно, был рискованным. Вдруг перед ней вырос образ Джорджа Бевана, сбившего шляпу с головы ее брата. Это было единственным приятным происшествием, которое случилось за последнее время. Что мог он делать в Бельфере? Его присутствие было знаменательным, а его слова еще более. Он дал отчетливо понять, что хочет помочь ей. Какая ирония судьбы! Она встретила рыцаря-освободителя, но не того, кого ждала. Почему это не был Джеффри? Ожидающий ее в засаде, а посторонний, хотя и приятный молодой человек, которому она была равнодушна. Она снова вернулась к мыслям о Джордже. Что, если бы через его посредства она могла установить контакт с Джеффри? Ведь он предложил ей свои услуги. Мир полон подобного рода людьми, назначение которых заключается в том, чтобы помогать другим, оставаясь в тени. Она пришла к этому заключению в тот момент, когда Альберт, выбравший кратчайший путь, чтобы исполнить данное ему поручение, выскочил из кустов. — Миледи, джентльмен, велел передать это вам. Мотт прочла записку. Она была кратко и била прямо в цель. Я остановился недалеко от замка в коттедже внизу у Платта. Это довольно новое здание из красного кирпича. Вы легко найдете его. Если вам нужна моя помощь, буду ждать вас. Записка была подписана «Человек в автомобиле». — Альберт, вы знаете коттедж внизу, у Платта? — Да, миледи. — Это внизу у фермы. Я смотрел, как там в прошлую среду резали цыплят. Один из моих друзей остановился там, но я хочу передать ему записку. — Да, миледи. — Я бы только просил вас никому об этом не говорить. Между тем в кабинете лорда Маршмортон заседал совет трех. Предметом обсуждения была записка, неосмотрительно доверенная Джорджем тому, кого он принял за простодушного садовника. Совет состоял из лорда Маршмортона, имевшего престижный вид, его сына Перси, надутого и важного, и леди Каролины, похожей на королеву из трагедии. «Теперь все ясно», — говорил лорд Бельфер. «Отныне нельзя спускать глаз с мод». — Я жалею, что заговорил с вами об этом, — сказал лорд Марш Мортон. — Я думал, что это вас позабавит. «Позабавит — Позабавит! — воскликнула леди Каролина, голосом от которого задрожала коллекция фарфора. — Забавно, потому что чудак выбрал именно меня для передачи письма. Мод, — ответил ей лорд Марш Мортон. — Я не хочу впутывать мод в это дело. — Вы преступно слабы, — сказала леди Каролина. — Я убеждена, что вы были бы... способны передать эту записку бедной, сбитой с толку девушке и ничего не сказать нам об этом. Она побагровела от гнева. Какая гадость! Приехать сюда и поселиться у самого входа в замок! Остановись он у кого-нибудь другого, а не у Платта, я бы настояла на том, чтобы его прогнали. Но Платт будет только рад, что приютил человека, причиняющего нам неприятность. Безусловно, — сказал лорд Бельфер. — Вы должны немедленно отправиться к этому человеку, — продолжала леди Каролина, фиксируя брата повелительным взглядом, — и объяснить ему как можно лучше всю низость его поведения. — О, я не могу это сделать, — защищался лорд Маршмортон. — Я ведь не знаком с ним. Он укажет мне на дверь. — Вздор! Отправляйтесь поскорее. Я пока пойду в сад, так как до обеда остался еще целый час. Раздался стук в дверь. Вошла Алиса Фарадей с бумагами в руках. — Я думала, что застану вас здесь, — обратилась она к лорду Маршмортону. — Вы обещали просмотреть со мною эти записки об эссекской ветви. Бедный лорд Маршмортон был готов выброситься из окна. — В другой раз, в другой раз. У меня сейчас серьезное дело. — О, конечно. Если вы заняты. — Разумеется, лорд Маршмортон будет в восторге проштудировать ваши записки, — сказала леди Каролина, сделав приветливое лицо. Мы с Перси собираемся уходить. Лорд Маршмортон бросил грустный взгляд в окно и, присев, стал искать свои очки.